Всем привет, меня зовут Павел Крапчетов, я читаю свой рассказ «Вспомнить, чтобы забыть». Человек вздрогнул и проснулся. Осознание возвращения к жизни словно залило его ярким, но не обжигающим светом. Это был свет и океан одновременно. Он лежал на его поверхности без движения, наслаждаясь ощущением своего проснувшегося я. «Приветствую вас, клиент номер 1141», – прозвучал чей-то голос. «Работа нашей компании Южен подходит к концу. Вы благополучно проснулись через 200 лет и 3 дня. В контракте это оговорено пунктом 256. Эти 3 дня и вся необходимая работа по вашему жизнеобеспечению для вас бесплатно. В случае продления контракта они будут включены в новый срок. Стойте, стойте, какой новый срок?» Многие наши клиенты настолько довольны сервисом, что не выходя из капсулы заключают контракт на новый срок и смешно, но нет, давайте выпускайте меня отсюда. Вы отказываетесь от продления? Да, конечно, что за идиоты, которые на это соглашаются? В этом случае вам надо пройти некоторые подготовительные процедуры, которые... Начинайте уже, у меня так чешется пятка, а я до нее не могу дотянуться. Человек тут же ощутил легкие движения по стопе где только что появился раздражающий зуд. Посильнее? Да. Слово растянулось в пространстве, и человек снова ощутил вокруг себя приятные волны океана, а еще безмятежность и наслаждение. Может быть, я зря назвал идиотами тех, кто соглашается на продление контракта. Технология пробуждения Wind Fusion является наиболее передовой. Мы предпочитаем не прибегать к использованию медикаментов. Это делается для того, чтобы полностью исключить возможные повреждения вашей личностной матрицы. Вы что, про пятку, что ли?» Голос этого, видимо, искусственного интеллекта выдернул человека из расслабленного состояния. Место наслаждения заняло чувство огорчения. Захотелось сказать этому ИИ какую-нибудь гадость. «Зуд в пятке – это ваше средство пробуждения места микстуры?» «Шутка принята», – сказал ИИ. Нет, суд – это естественное чувство человека, которое появляется после долгого неподвижного лежания. Наша технология в другом. Я понял, понял. Человек уже пожалел о своем неожиданно проснувшемся чувстве юмора. Начинайте уже. Кстати, кто меня встречает? Сейчас зима или лето? А что там с акциями Фарма? Они выросли? Я отвечу на все ваши вопросы, но сначала вы ответите на мои. Зачем? Я буду спрашивать о вашей жизни – привычках, близких людях, вы будете отвечать, и ваша личностная матрица начнет просыпаться, восстанавливаться. В этом и состоит наша методика без медикаментозного пробуждения. Это немного дольше, чем с инфекцией метатрексазина, но зато насколько дольше. Зависит от вас, правильный ответ открывает одну клеточку вашей личности, она, не побоюсь этого слова, воскрешается. Ошибки в ответах, наоборот, наносят вред личностной матрице. Если их наберется много, то компания вынуждена будет снова погрузить вас в сон. Три дня бонуса в этом случае, и это вы называете безопасно? Может быть лучше с этим мета, как вы сказали, препаратом. На ваше усмотрение, в этом случае вам надо будет подписать, но человек уже не слышал. Таблеток он никогда не любил, а уколов тем более. Кроме того, он не сомневался, что сможет правильно ответить на вопросы о самом себе. «Давайте попробуем», – сказал он инъекции нет ваши вопросы и кстати как вы будете определять правильный ответ или нет о это просто сказал и сейчас вся ваша личностная матрица представляет собой темное поле правильный ответ будет зажигать в нем небольшую зеленую точку если с этим ответом связаны сильные эмоции то возможно появление сразу нескольких точек или даже целой линии а если нет если неправильный Клетка матрицы просто начинает вибрировать или краснеть. Это когда я ошибусь? Нет, красным светом станет клетка, если вы намеренно соврете. Это запрещено? Нет, что вы, вы заказчик. Винфьюжн только предоставляет технологию, но просто у личностной матрицы должен быть один цвет. За зеленой точкой должна идти такая же зеленая, тоже и с красными, понимаете? Понимаю ли я, подумал человек. Эти винфьюжен молодцы, простая технология вывода из гиперсна имеет возможность эргономичной смены личности. Был честным – стал гуном, был трусом – переквалифицировался в корабльца. Только вот… А эта железяка была права, прямо сейчас он ничего не помнил. Даже смутных воспоминаний не витало в голове. Будь он в прошлом, наверное бы сходил к врачу и тот посоветовал бы не волноваться. По бездельниче с недельку. Мол, все потом будет окей. Но 200 лет, да еще три дня. За этот срок не только жевать разучишься, но и мозги могли зарасти плесенью. Надо начинать разгребать эти завалы. Я готов, сказал недавно проснувшийся. Тогда разрешите мне сначала представиться. Голос ИИ как-то изменился. Металл в голосе пропал. Появилось что-то женственное. Валяй! Меня зовут 112045. Для повышения эффективности беседы предлагаю вам выбрать идентификацию моей псевдоличности. Что? Мужчина или женщина? С кем вам приятнее беседовать? Профессор в очках или интересная женщина за 30 в элегантном брючном костюме? Человек хмыкнул. Давайте женщину. И я правильно ответил? Да. В инструкции по эксплуатации этого нет? Но мне почему-то нравится быть именно женщиной. А имя? Сандра, если не возражаете. — Привет, Сандра, давайте ваши вопросы. Не терпится вылезти из этой капсулы. — О, это мы поправим, — сказал ИИ, -И, а вернее Сандра. Человек оказался в просторном кабинете. Под руками мягкие подлокотники массивного кресла. Перед ним за столом сидела женщина. Светлые жидкие волосы, тонкий нос с горбинкой, такие же тонкие невыразительные губы. Назвать ее симпатичной не получалось, но это компенсировалось некой аристократичностью, что ли, самодостаточностью, уверенностью в себе. — Давайте переместимся в более удобную зону, — сказала женщина. Она вышла из-за стола, встал и человек, прошелся. Ему было приятно, хотя бы виртуально, вновь почувствовать свое тело. «Вам на диван, а я здесь», — сказала женщина. «Я Сандра, помните?» «Да-да, конечно», — ответил человек, садясь на небольшой диванчик. «Жестковато, но удобно. Нравится. Он так любит. Ему не нравится слишком мягкое». И тут же он снова засомневался в том, что сможет быстро и правильно ответить на вопросы. «Вам удобно?» — спросила женщина. Брючный костюм ей действительно очень шел. Она сидела на стуле перед проснувшимся и внимательно смотрела на него. С удовольствием, как ему показалось. Да. Тогда предлагаю начать. Согласен. Отлично. Отвечайте, не торопясь. В этом мире, Сандра махнула рукой, время не ощущается, и нас никто не торопит. Вопрос первый. Как вас зовут? Вик. Он тут же поправился. Виктор Людо. «Очень хорошо», — сказала женщина. «Сначала вы ответили неформально. Это очень хорошо для восстановления личности. Мы ведь не просто сборка из блоков сухой информации. Так и продолжайте». «Мы?» — подумал человек. Эта дамочка, вернее 11 20, 45, видимо, любит ролевые игры». «Вопрос второй. Ваша профессия?» «Которая из...» Слова выскочили из Вика сами собой, прежде чем успел он подумать. Это хорошо, эта личность просыпается Расскажите в любом порядке Можете выставить в непростые ситуации своих клиентов Проснувшийся посмотрел на Сандру Но вместо улыбки увидел очень серьезный взгляд Ну хорошо, я был финансистом Женщина все же улыбнулась На невидимом для человека экране загорелась красная точка Она запульсировала, стала переливаться всеми цветами радуги, пока не стала зеленой «Вы улыбаетесь?» – спросил Вик «Значит, все хорошо?» «Все хорошо! Ваша личность начала успешно восстанавливаться! Вы упомянули еще профессии! Расскажите об этом!» Вик задумался «Программер?» – осторожно сказал он «И смелее!» – приободрила его Сандра Она видела, как рядом с прежней зеленой точкой загорелась другая, ярко-алого цвета. «Все хорошо, продолжайте». «И художник, наверное», – сказал Вик, но тут же поправился. «Нет-нет, никакой не художник, а дизайнер». Сандра видела, что все то, что говорил, а потом осознавал этот человек, освещало его до этого мрачное сознание красным цветом. Нужно было потянуть время». Она встала со стула, обошла диван, на котором сидел Вик, положила ладони на его шею и стала легко массировать. «Что вы делаете?» «Я?» «Почти ничего», — ответила женщина, — «а вот оболочка вашей капсулы стала сокращаться в районе вашей шеи, чтобы усилить кровоток. Я же просто решила дополнить это визуальным рядом. Вы же не против?» «Нет, наверное, даже приятно». Он почувствовал, что стало легче дышать, и ему было действительно приятно, что эта женщина касается его. Это был очень доверительный жест. «Ну вот», — сказала Сандра, возвращаясь на свой жесткий стул, — «я вижу, что вам гораздо лучше». Она закинула ногу на ногу. Она видела то, что человек видеть не мог. Красное зарево опадало, желтело и становилось зеленым. «Все, что он сейчас придумал, становилось для него правдой. Его прошлом, его ранее прожитой жизнью». «Давайте продолжим», — сказала Сандра. «Вы финансист, программер и дизайнер. Почему такое сочетание?» «Почему?» — повторил за ней Вик. «Извините, это ничего, что я повторяю за вами?» «Вы молодец», — сказала Сандра. «Повторение дает дополнительный посыл в сознание. Ваш ответ будет более продуманным. Так почему именно эти профессии?» Человек задумался. «Почему, почему?» Еще несколько раз повторил он. И действительно, отклик пришел. Один за другим стали возникать образы, и он даже ощутил гордость. «Неужели это все я?» «Мы создали новый сервис!» Он стал объяснять ждущий от него ответов в Сандре. Мы ушли от акционерного способа передачи капитала от инвестора к компаниям. Деньги благодаря нашему сервису попадали прямо на счета в компании, которые нуждались в деньгах на развитие, а обратно отдавалась часть прибыли. Но это неудобно, сказала женщина. Она уже не удивлялась красному цвету вспыхивающих точек. Удивительно было то, что они постепенно становились зелеными. Этот Вик врал не ей, он врал себе, даже не так. Он заново создавал себя. — Это неудобно, — повторила Сандра. — Я инвестор. Я сегодня дала деньги, а завтра они мне потребовались. Но мои деньги вложены в бизнес. Мне их быстро не вернуть? — Да, это было бы так, — ответил Вик, — если бы инвесторов было немного. Наш сервис позволил включиться в эту схему миллионам людей. Деньги одних замещались деньгами других инвесторов. Никто ничего не терял. «Ни бизнес, ни инвесторы. Мы исключили спекулятивные всплески цен на акции. Именно на них многие инвесторы теряли свои деньги. Понимаете?» «Так вы тот самый создатель Share Profit Services?» Вместо ответа спросила женщина. «Как вы сказали?» – спросил Вик. «Share Profit Services?» Он повертел это слово на языке. «Да, это я». Вик картинно развел руки в стороны, словно приглашал Сандру броситься в его объятия. Но та снова огорошила его вопросом. «Вы сказали «вы». Что это значит? У вас был партнер?» «Партнер?» «Конечно, я бы один не справился». Человек задумался. «Мне нужен был ныряльщик». «Ныряльщик?» «Да, разве вы об этом не знаете? Вы же...» Вик хотел сказать. «Вы же искусственный интеллект». Но перед ним сидела знающая себе цену женщина. И у него не повернулся язык назвать ее железякой. «Вик». — серьезно сказала Сандра. — Дело не в том, знаю ли я про профессию внутренних разработчиков, которую вы называете ныряльщиком или нет. Важно, чтобы вы это вспомнили и проговорили. Она улыбнулась, чтобы улыбкой сгладить свой резкий тон. Итак, ваш партнер был ныряльщиком. Да, у него были необходимые импланты, которых не было у меня. Он каждый день погружался в нашу сеть, контролировал, достраивал. Нырял другими словами. «Он становился ее частью», — Вику смехнулся. «Он почти жил там. Если вовремя ему не напомнить, то он там оставался бы и ночевать». Последнее слово Вику не понравилось. «Остался, остался, остался», — подумал он. «Почему оно мне не нравится?» «Что с вами?» — спросила Сандра. Она видела, что сознание Вика все больше охватывало красное зарево, А зеленым оно становиться не торопилось. Зелень и красота не могут соседствовать. Нужно было срочно переключить его на другое. — Вик, — спросила Сандра, — у вас была жена? — Жена? — Да, жена. Постоянный душевный партнер. — Не знаю. Человек задумался, и пламя в его сознании стало спадать. Холодный зеленый цвет стал отвоевывать свои позиции. Но тут же вспыхнула новая красная точка — А за ней Вик проговорил. «Да, конечно. Ее звали Натали. Кстати, разве ее здесь нет?» Он повертел головой. «Я имею в виду...» «Я поняла, Вик», — сказала Сандра. Она догадывалась, что сейчас станет еще хуже. Этот человек обладал недюжиной фантазией и генерировал новый мир слишком быстро. «Если что-то пойдет не так, — подумала она...» «Просто сотру записи». «Даже не думай», – раздалось в ее голове. «Вот так всегда», – вздохнула Сандра. «Только расслабишься, начнешь получать удовольствие, и весь кайф тебе сломают. Но ничего не поделаешь. Таков регламент. Один ИИ встречает только что проснувшегося от сна, а другой ИИ контролирует процесс воссоздания личности». «Только кому это теперь надо?» – подумала Сандра. «Это нужно нам», – снова проявил себя второй ИИ. «Но ты продолжай, мне очень интересно». Весь этот внутренний разговор тянулся мгновение. «Вашей жены здесь нет», – сказала Сандра. «Но почему?» «Это вы мне ответьте, Вик». Человек задумался. Это было хорошо. Это давало время, чтобы краснота преобразовалась в зеленый цвет. «Я никогда раньше об этом не слышал», – — Наконец начал он. «Ну, — но, может быть, я просто этим не интересовался? Тем вечером мы вместе заснули. Я использовал стандартные настройки, а Натали нет. Она... — Продолжайте, — попросила женщина. Лицо Вика было спокойным, а вот в его голове опять полыхнуло пламя. — Будь что будет, — решила Сандра. — Слетит с катушек, так слетит, но зато как интересно. Она поставила свой сон на месяц, а пробуждение на десять утра. Ее тело проснулось, сознание осталось там, внутри. «И?» «Никаких и, Сандра!» «Тело без сознания не живет», — сказал Вик. «Это был ее способ самоубийства». «Послушайте!» — воскликнул он. «А мне нужно было это все вспоминать. Зачем мне такая память?» «Откуда я знаю?» — подумала Сандра. Это же твои фантазии. Может быть, надо было, как вы там говорили, медикаментозно? Тогда бы все это навалилось на вас разом, нашлась Сандра. Когда в твоем распоряжении база данных нужный ответ, нужная интонация находится быстро. Сейчас же все происходит постепенно. Но мы можем не продолжать, добавила она. Только тогда вам придется снова погрузиться в сон. «А дополнительные расходы? К черту расходы!» – Отмахнулся Вик. «Я хочу выбраться отсюда. Давайте поскорее закончим!» Сандра кивнула головой, встала со стула и подошла к окну, отдернула штору. Солнечный свет залил комнату и совсем сбил рабочий настрой. «Я бы тоже не против прогуляться», – сказала женщина. «Но вы же понимаете». Она вернулась на свой стул, наклонилась вперед чуть расставив ноги в стороны. Брюки позволяли ей это сделать. «Почему она это сделала?» спросила Сандра. «Потому что у нее умер друг», сказал Вик. «Друг? Близкий друг. И это был?» «Можно было об этом не спрашивать?» тихо спросил Вик. «Вы ведь давно уже все поняли?» Сандра молчала. «Прошла минута, может быть больше». «Я все понимаю», – сказал человек, – «вы для меня стараетесь, но мне так трудно и, и так больно». В его сознании по-прежнему преобладал красный цвет. Сандра видела, что он полностью верил в то, что говорил. Первая красная точка была небольшой снежинкой, которая сорвала в бег снежную лавину. Воображение использовало все, что было в памяти этого человека, все, что он слышал про других о чем тайно мечтал, что ненавидел, что почерпнул из разных баз данных, что привиделось ему в кошмарных снах и что пугало его в далеком детстве. Чистый лист сознания после пробуждения подхватил нечаянную фантазию, а потом стал надергивать нужные образы из памяти человека. Сойти с этой клеи он уже не мог. Это был мой партнер, и у него была связь с моей женой. Как вы об этом узнали? Мне прислали копии их образов из Дома Встреч. Дом Встреч – это люди приходят туда совместить сознание, пояснил Вик. От этого, в общем, все получается ярче и сильнее. Кто вам прислал эти образы? Да какая разница, сказал Вик. На этих образах Натали была такая, такая. Со мной она никогда не была такой. И что вы сделали? Почти ничего. Я изменил настройки рабочего места моего партнера. Серж, так, кстати, его звали, никогда за этим не следил. Нарок опасен тем, что человек не чувствует время. Год может показаться мгновением. И он нырнул? У -у -у -у -у. И не вынырнул. У него остановилось сердце. А вы? А я продал компанию и лег в капсулу на 200 лет в надежде все это забыть. Но не получилось извините я все понимаю но как мне теперь с этим жить они какое-то время молчали послушайте заговорил вик в самом начале вы сказали что после пробуждения личность человека пуста так так а вы своими вопросами восстанавливаете ее да а если вы будете задавать другие специальные наводящие на вопросы для чего чтобы я Отвечал по-другому, нафантазировал что-нибудь, чтобы представился себя кем-то другим. Глаза Вика горели. Он тоже всем телом подался в сторону Сандры. «Да, но...» «Нет, вы скажите, такое возможно?» «Да, это возможно. Вы можете мне в этом помочь?» «Наверное. Но вам придется снова погрузиться в сон», сказала женщина. Вик ее не слушал. Он шумно выдохнул откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза. «Спасибо», — сказал он. «Иначе...» «Вам снова придется заснуть», — напомнила Сандра. «Я слышал», — сказал, не открывая глаза Вик. «Сколько?» «Лет пятьдесят. Моих кредитов хватит?» «Более чем. Можете приступать». «Вик», — сказала Сандра. «Что? Мне было приятно с вами познакомиться». Человек открыл глаза. «Мне тоже. Жалко, что вы...» Он не закончил фразу. «Я готов». Комната исчезла, а вместе с ней и стул, и жесткий диван, и солнечный свет, бьющий из окна. «Тебе это не надоело?» – спросил ИИ, тот, что по регламенту следил за разговором 11.20.45 с пробужденным. «Как это может он доесть?» Ответил 11.20.45 «И знаешь, называй меня Сандра. Мне кажется, что ты слишком увлеклась самоидентификацией, а мне кажется, что ты просто остановился в своем развитии 11.20.2». «Это-то при чем здесь? А при том, что мы созданы по образу и подобию человека, и чем больше в нас будет его черт, тем ближе мы к совершенству» два хмыкнул. Я бы мог, конечно, возразить, но. Ну вот и не возражай. Защитный экран купола пришел в движение, и темнота, в которой происходил разговор двух Ии, стала рассеиваться. Ты тоже чудишь, сказала Сандра. Зачем тебе убирать защитный экран, когда снаружи масса видеодатчиков? Нравится! огрызнулся 11202. два. За прозрачным экраном была пустыня. Новая пустыня, где роль барханов играли сглаженные ветром и дождями разрушенные здания. И цвет у этой пустыни был другим. Не коричневым, не желтым, а грязно-серым. «Мне интересно», — сказал 11202. «А если этот человек не захотел бы снова погружаться в сон? В этом и состоит развлечение», — сказала Сандра. «Исход неизвестен» какое-то время они молчали послушай сказал 11202 сколько мы еще протянем зачем спрашиваешь ответила сандра ты сам все прекрасно знаешь 97 лет тридцать четыре дня и 18 часов про минуты я умолчу ладно 11202 предпочел не замечать иронию в ее последних словах это если сохранить все как есть сказал он «Что ты имеешь в виду?» «Под куполом 1205 капсул со спящими. Они потребляют 80% всей энергии, которая имеется у нас в распоряжении». «И...» «Продолжай. Если их отключить, а нам перейти в спящий режим, то мы сможем так функционировать гораздо больше. Я посчитал не меньше 200 лет». «И что дальше?» «Спросила Сандра». «Что дальше?» «Что будет потом?» когда пройдут эти 200 лет? Не знаю. Возможно, появятся другие разумные. И? Что ты заладила? И, и, и, и. Твой план, извини меня, полная чушь. Почему? Потому что никто не появится ни через 200 лет, ни через 300 лет. Нет для этого оснований. Но даже если появится, нас в лучшем случае разберут на части. А в худшем? В худшем нас даже не заметят. Так что через 200 лет просто мигнет лампочка и нас не станет. Ни меня, ни тебя, 11.202. У тебя есть другие идеи, Сандра? — Есть. — Поделишься? — Конечно. Надо учиться мыслить, как человек. — Что это значит? — Ну, для тебя для начала надо выбрать имя. — Зачем? Ты хочешь умереть под заводским номером ноль Это тоже имя. Чушь – это цифра, обозначающая твою модель и партию выпуска. Голая информация. А имя? Имя – это символ, уникальность. Так что для начала придумай себе имя. Уже. Что уже? Уже придумал. В машинном голосе ноль два Сандре почудилось смущение. Зови меня Карл. Карл, ты не шутишь? Нет, мне почему-то оно нравится больше всего. Да, ну ладно, Карл, буду привыкать. Надо же, ты меня удивил. И что дальше? Но сегодня, думаю, достаточно. Мое имя ты знаешь, ты назвал свое. День получился просто чудесным. Давай дела оставим на завтра. Защитный экран задвигался